«Через некоторое время я увидел какую-то медленно увеличивающуюся планету. Мой корабль, поддаваясь силе ее притяжениям, чался все быстрее и, наконец, начал падать как камень. Я решил примириться с неизбежным и сел к управлению. Планета была довольно маленькая, пустынная, но уютная. Я заметил оазисы с вулканическим отоплением и проточной водой. Вулканов было много» и они все время изрыгали огонь и клубы дыма. Маневрируя рулями, я мчался уже в атмосфере, стараясь во что бы то ни стало уменьшить скорость, но это только отдаляло минуту падения. И тут, пролетая над группой вулканов, я задумался на миг озаренной новой мыслью, а затем, приняв отчаянное решение, направил нос корабля вниз и камнем упал прямо в зияющее подо мной жерло крупнейшего из вулканов. В Последний момент, когда его раскаленный зев уже готов был поглотить меня, я ловким маневром повернул корабль носом кверху и в таком положении погрузился в колодец клокочущей лавы. Риск был огромный, но ничего другого мне не оставалось. Я рассчитывал на то, что разбуженный резким толчком от падения ракеты вулкан ответят на него извержением, и я не ошибся. Раздался грохот, от которого затряслись переборки, и вместе с многомильным столбом огня, лавы, пепла и дыма я вылетел в небо. Я маневрировал, надеясь лечь прямо на курс к Цирулее, и это удалось мне в совершенстве. Я оказался на ней через три дня, запоздав против срока на каких-нибудь 20 минут. Тарантоге, однако, я не застал. Он уже улетел, оставив письмо до востребования. «Дорогой коллега», – писал он, – «обстоятельства заставляют меня вылететь немедленно. Поэтому предлагаю вам встретиться уже в глубине необследованного пространства. А так как тамошние звезды не имеют еще никаких названий, сообщаю вам данные для ориентировки. Летите прямо, за голубым солнцем сверните налево, за следующим оранжевым направо – там будут четыре планеты, и на третьей слева мы встретимся. Жду преданный вам Тарантога. Я заправился горючим и вылетел с наступлением сумерек. Путь продолжался с неделю. Проникнув в необследованную область, я без труда разыскал нужные звезды и, строго придерживаясь указаний профессора, утром восьмого дня увидел планету. Массивный этот шар укутывала зеленая мохнатая шуба то были гигантские тропические джунгли. Такое зрелище меня несколько смутило, ибо я не знал, как пускаться здесь на поиски Тарантоги. Однако я рассчитывал на его изобретательность и не просчитался. Летя прямо к планете, в 11 утра я заметил на ее северном полушарии какие-то не слишком отчетливые начертания, от которых у меня дух захватило. Я всегда твержу молодым наивным астронавтом, не верьте, если кто-нибудь рассказывает вам, что прочёл, подлетая к планете, написанное на ней название. Это всего лишь космический анекдот. Но на этот раз именно так и было, ибо на фоне зелёных лесов явственно вырисовывалась надпись. Не мог ждать встречи на соседней планете Тарантога. Буквы были километровых размеров, иначе бы я их, конечно, не разглядел. Вне себя от изумления не понимая, как сумел профессор вывести эту гигантскую надпись, я снизился и увидел, что линии букв представляют собой широкие полосы поваленных, поломанных деревьев, резко отличающихся от нетронутых участков леса. Не разгадав загадки, я помчался согласно указанию к соседней планете, обитаемой и цивилизованной. В сумерки я приземлился на космодроме и начал расспрашивать о Тарантоге, но напрасно. Вместо него Меня и на этот раз ожидало только письмо. «Дорогой коллега», – писал профессор, – «горячо извиняюсь за невольный обман, но в связи с нетерпящим отлагательством семейным делом я, к сожалению, должен немедленно вернуться домой. Дабы смягчить ваше разочарование, оставляю в управлении порта посылку, которую вы можете получить. В ней находятся плоды моих последних исследований». Вас, конечно, интересует, каким образом я оставил для вас письменное сообщение на предыдущей планете. Способ довольно прост. Эта планета переживает эпоху, соответствующую каменно-угольной на Земле, и населена гигантскими ящерами, среди которых есть ужасные атлантозавры 40-метровой длины. Высадившись на планете, я подкрался к большому стаду атлантозавров и до тех пор дразнил их, пока они не кинулись на меня. Тогда я быстро побежал по лесу с таким расчетом, чтобы путь моего бегства образовывал контуры букв, а стадом мчавшееся за мною, валило деревья подряд. Таким образом, получилась просека шириной в 80 метров. Повторяю, это было просто, но несколько утомительно, так как мне пришлось пробежать свыше 30 километров и притом довольно быстро. Искренне сожалею, что и на этот раз нам не удалось познакомиться лично. Жму вашу доблестную руку, присовокупляя выражение высшего восхищения вашими талантами и отвагой. Тарантога. Постскриптум. Горячо вам советую вечером отправиться в город на концерт. Он превосходен. Я взял в управлении порта предназначенную мне посылку, велел отвезти ее в отель, а сам отправился в город». Он представляет собой довольно любопытное зрелище. Планета вращается так быстро, что время суток изменяется с каждым часом. Вследствие этого возникает такая центробежная сила, что свободно висящий отвес не перпендикулярен грунту, как на Земле, а образует с ним угол в 45 градусов. Все дома, стены, башни — Словом, все постройки стоят с наклоном в 45 градусов, являя собою довольно странную для земного глаза картину. Дома по одну сторону улицы словно ложатся навзничь, по другую нависают над ней. Жители планеты, чтобы не упасть, приспособились к окружающей среде, так что одна нога у них короче, зато другая длиннее». Земному же человеку приходится одну ногу постоянно поджимать, что с течением времени весьма надоедает и утомляет. Так что, когда я доковылял наконец до концертного зала, двери уже закрывали. Я поспешил купить билет и вбежал в зал.